все таки не получится сделать так же хорошо, как при прямом нацеливании. Обнаружить следы модификации явления с помощью магии, пройти назад по записанным действиям, подменяющим информацию последовательности магии, и стереть ее, Результат был для Та неудовлетворительным. Исследование структуры последовательности магии по следам модифицированного ею явления – это исключительно косвенный анализ. Если сравнивать с прямым наблюдением последовательности магии, его точность намного ниже – Разложение Тацу основано на распознавании деталей информационных структур, и его эффективность снижается, если точность информации низкая. Кроме того, последовательность магии, идентифицированная косвенным анализом, является той версией, которая работала в прошлом, хоть и всего одно мгновение назад. Тацию пытался уничтожить последовательность магии, функционирующую в настоящем, используя информацию о последовательности магии из прошлого, на данный момент безуспешно. определенный отклик был. Не было такого чувства, что он полностью промахнулся, но фактически он все еще не мог определить местоположение минами. Урон псионовым связям наносится, однако не удается достичь полного разделения. В этом все дело. Татсу умел детально распознавать структуру последовательности магии. Это была способность восприятия, полученная вместе с разложением и восстановлением. Но эта способность тоже доступна только в том случае, если можно увидеть цель анализа. В ситуации, когда местоположение последовательности магии скрыто парадом. Можно лишь строить догадки, исходя из отклика после использования магии. И эти догадки не всегда будут правильными, однако сейчас не было другого пути, кроме как довериться своим чувствам. Если на глаза положиться нельзя, то ничего не остается, кроме как продвигаться вслепую. Тация начал свою пятую атаку. А! Становится все труднее и трудней! Это была уже седьмая атака Тацы, нацеленная на последовательность магии-парада. Чувство угнетения, наседающее на разум Минору, стало больше похоже на тяжелые удары, чем на давление. Все еще находившийся во дворе дома Минору обессиленно опустился на одно колено. Нагрузка в виде частой переактивации магии, такое своеобразное состояние постоянной бдительности, истощало не только умственную энергию, но и реальную выносливость Минору. ха ха, -ха хорошо, что я вышел наружу!» Из его рта вырвался самоупрекающий смех. Благодаря этому Минами Сан не увидел меня в таком виде. Дополнив такой мысль свои предыдущие слова, Минору оперся рукой а колено и встал. Я еще не сдался! Решительным голосом заявил он. Силы Тацу и Сана в конце концов не бесконечны. У Минору не было никаких доказательств, что атакующие его давление исходят от тацуи, но он был уверен, что это именно так. Я еще не могу позволить себе проиграть, сказал Минору сам себе. Я еще не получил ответ. «Если сдаться сейчас, то все, что я сделал до этого, станет бессмысленным». В голове Минору всплыл образ его деда Кударацу, лежащего мёртвым. Изо всех сил, стараясь сдерживать раскаяние, вырывающиеся из глубин сознания, Минору взамен него заполнил своим мысли боевым духом. «Я не могу проиграть!» Еще раз пробормотал Минору, после чего напряг ноги, на которых уже еле стоял, и уставился вверх на небо. Предположение Минору было безосновательным, но не ошибочным. Разумеется, силы были ограничены, к тому же они тоже были на исходе. Они сама, не пора ли уже остановиться? Мийоки беспокойным голосом предложила прервать поиск. Она протянула вперед правую руку с носовым платком и вытерла пот, скопившийся на лбу и висках тацию. Но вспотел у него не только лоб. На его футболке были мокрые пятна отпитавшегося в ткань пота. Его побледневшее лицо отражало истощение, вызванное предельной концентрацией разума. Еще немного. По этим словам Тацу не было понятно, отвечал ли он Миюки или обращался к самому себе. Тацу не последовал совету волнующейся его состояния Миюки и решил начать свою девятую попытку штурма парада. Он уже изучил шаблон маскировки, в этой семенами подменялась только информация о местоположении, Хотя можно прочитать содержимое, прописанное в информационном теле, однако его структуру прочитать нельзя, потому что нельзя увидеть само информационное тело. Это было самое неприятное свойство Парада, и именно это было причиной его чрезвычайно плохой совместимости с Татсой. Прочитать след выполнившей перезапись магии с перезаписанной информацией о местоположении. Чтение не информации о самом явлении, а информация о том, что явление было изменено. Эту технику Тацу открыл совсем недавно, во время вчерашнего боя. Однако он пока еще не достиг в ней такого уровня, чтобы можно было сказать, что он ей полностью владел. Анализируя следы, записанные в информационном измерении, построить предположение о процессах магии. Обладающая какими процессами магии необходимо, чтобы вызвать эту прочитанную модификацию явления. По сути, это напоминает процесс проектирования магии, дающий необходимый для достижения цели эффект модификации явления. Однако в данном случае уровень сложности был на несколько порядков выше, потому что необходимо было воспроизводить чужие схемы, а не проектировать свои. Из предполагаемых процессов далее предположить структуру последовательности магии. По сути, на этом этапе тоже все напоминает процесс разработки магии. То есть здесь тоже приходится выявлять структуру последовательности магии, спроектированную другим человеком. Тация мог понять структуру последовательности магии другого человека, взглянув на нее напрямую, косвенный анализ казался ему трудным, вероятно, потому что обычный анализ структуры последовательности магии не вызывал у него никаких проблем. Нацелиться на неизвестно где расположенную последовательность магии, имеющую предположительно вот такую структуру, «разложить». Магия разложения Тацу основана на детальном понимании структуры информации. Мало того, что он не мог получить требуемый эффект, применяя разложение, основанное на нечетком распознавании, но при этом его разум также испытывал серьезную нагрузку от отдачи. Тация был так сильно истощен именно из-за суммирования этих негативных факторов, Тем более, что раньше нейтрализация рассеиванием заклинаний информационных тел, невидимых напрямую, была для него вообще невозможна. Нотация все равно решился повторить это в девятый раз. ка Это был яростный удар, совершенно несравнимый с прошлыми. Вскрикнув от боли, Минору упал в этот раз на оба колена. Парад сломан! Парад, скрывающий информацию и местоположение дал трещину. Такой звук почудился Минору. «Я еще могу!» Еще могу!» Собирая остатки магической силы, он мысленно накричал на себя и свою слабость. Еще немного, и...» Тация почувствовал, что точно сломал магию, скрывающую местоположение минами. Нет, как и в прошлый раз. С другой стороны, он сам себе хладнокровно указал на то, что достиг своего предела. Ненормальное состояние его тела было связано с предельной концентрацией разума и сопутствующим этому уменьшением частоты дыхания... Если снять напряжение, то он быстро восстановит силы, в этом смысле его жизни ничего не угрожало. Однако Тация понимал, что помимо возникающего в области сознания стресса, в глубинах подсознания также могут произойти серьезные изменения. Нельзя осознать область подсознания, поэтому она и называется подсознанием. Тем не менее волшебники могут осознанно использовать область подсознания через функции так называемой зоны расчета магии. Сейчас у его зоны расчета магии были признаки перегрева, Это было эффектом безрассудного использования рассеивания заклинания несколько раз подряд, не имея при этом достаточных входных условий. Если бы он имел опыт работы в такой ситуации и был бы уже привычен к такому, то риска перегрева можно было избежать, даже несмотря на недостаток условий. Но сегодняшний опыт можно было назвать выступлением без подготовки и импровизацией. Нацелиться на информацию, которую не можешь увидеть, и разложить ее структуру. Его магических навыков оказалось недостаточно, чтобы он мог легко провернуть нечто такое. Возможно, до определения местоположения Минами и правда оставался всего один шаг, но этот один шаг мог нанести ему смертельные ранения. Остановиться на этом или продолжить. Это был важный для Татсу выбор, буквально вопрос жизни и смерти. Но не он сам принял это решение. «Они сама!» Одновременно с этим криком обычное зрение Татсу через полуоткрытые глаза полностью затемнилось. Но это не значит, что его глаза закрылись или он потерял сознание. А лицо Тацуи покрылось ощущением мягкости и упругости. Это Миюки прижала его голову к своей груди. Все, остановись. Даже для Нисса мы продолжать будет опасно. Это правда, что я беспокоюсь именами тян. Я считаю, что спасти ее нужно как можно скорее, не теряя ни минуты. Миюки прижала еще крепче голову Тацуи к своему телу. Но сама для меня гораздо важнее. Глаза и рот Тации были закрыты телом Минами, поэтому он не мог ничего ответить. Вместо этого он взял Миюки за талию обеими руками и медленно отодвинул от себя. Привставшая на колени Миюки не сопротивлялась этому и вернулась в позу сидения на коленях. Таци открыл глаза. На глазах сидящей напротив него Миюки он увидел проступившие слезы. Тация не мог игнорировать эти слезы. «Хорошо, давай на сегодня закончим». Татсу остановил готовящиеся к активации рассеивания заклинания. Миюки это почувствовала и улыбнулась. Скопившиеся на ее глазах слезы потекли по щекам. Давление исчезло. Минору почувствовал, как давление, пытавшееся его сокрушить, пропало. «Я выдержал. Я выдержал атаки Татсу и Сана, пытавшегося уничтожить мою магию», — подумал Минору. И одновременно с этой мыслью сознание Минору провалилось во тьму. Парад отключился. И теперь только барьер Джоу Гунзе не скрывал Минору именами. Таци уже был готов отменить глаза духов, направленные на Эдос Минами, и в этот момент перед глазами Тации появилась информация о координатах в море деревьев Ауки Гахара. Эта информация указывала на небольшой участок радиусом около 100 метров. Запомнив это, Таци закрыл один из взглядов.